Глава 6. Возвращаясь в биом на трамвае по ночному городу, Майси решила про себя. Все происходящее походит на бред. Ее переполняли гнев, тревога, страх, но теперь, когда испытание осталось позади, злость постепенно утихала. Чепуха. от первого до последнего слова. Нет никакого заговора. Мани Варга умер в результате чудовищного, но определенно несчастного случая. Имелось тысячи причин, по которым его планшет мог пропасть. от бюрократической ошибки до банальной кражи. Урсула же выдумала, будто эти два далеких друг от друга события смерть ее возлюбленного и пропажа планшета связаны. А теперь она просто добавляла факты, выбирая то, что подходит к ее теории, и отвергая любую противоречащую информацию. В итоге женщина загнала себя в клетку параноидальной фантазии. Она собирается и меня туда упрятать, размышляла Месси. Она и её друг Лис Спеллер Твен и этот хитроумный пройдоха Лок и Ифрахим. Все они хотят использовать меня в своих целях. Месси согласилась добыть Урсуле копию журналов. Тогда думалось, будто это единственный способ выбраться из свободной зоны живой и невредимой. Сумасшествие Урсулы заразно. но теперь, когда Месси осознала, каковы будут последствия данного ею слова, стало ясно, она попала в ловушку. Сделать копию не представляло никаких сложностей. Кроме Урсулы, все члены команды имели доступ к журналам. Данные не были защищены от копирования. Однако, если Мэтти скачает информацию на иглу памяти, Спеллер Твен точно пожелает узнать, для чего ей это понадобилось. Придётся сперва идти к нему и объяснять, чего хотела Урсула, просить разрешения. Ладно, Спеллертвен и и Ифрахим так или иначе захотят с ней поговорить и расспросить о том, что сказала Урсула. Ничего с этим не поделаешь. Месси надеялась, что ей запретят копировать информацию и подпитывать фантазии Урсулы. Тогда при встрече девушка могла бы передать Урсуле, что ей тоже отказали в доступе, и все бы закончилось. Пока же Месси ждала работы над биомом. После беспокойной ночи она рано встала, съела тарелку каши, приготовленной в микроволновке, а теперь прихлебывала теплый кофе. Атмосферное давление под тентом равнялось всего 600 миллибарам, из-за чего понижалась температура кипения воды. и изучала результаты эксперимента с выращиванием проблемных культур с келетонимом. Аргейл Холл и Лорис Шел Янагита закончили исследования накануне, пока она тратила драгоценное время на всякие шпионские игры. Согласно полученным данным, решение оказалось простым. Повысить темпы роста диатомовых водорослей можно было за счет добавления фосфатов в талую воду. Сложившаяся ситуация объяснялась тем, что природный уровень макроэлементов каким то образом замедлял рост диатомовых водорослей, хотя у остальных культур микроорганизмов проблем не наблюдалось. Возможно, дело было именно в Культура мутировала и приобрела дефект в метаболическом пути. Все же мысль решила, что не помешает проверить, нет ли в талой воде веществ, вроде частиц глины, которые бы связывали фосфаты и не давали им поступать в микроорганизмы. Девушка работала над протоколом эксперимента, когда в помещении тихо проскользнул Твен. Для человека столь крупных размеров он двигался очень шустро и плавно. Твен заявил, что ему необходимо с ней переговорить. Выкладывайте. Месси постаралась произнести это как можно спокойнее. Глава службы безопасности был как всегда одет в зелёный комбинезон без рукавов. На плече висела черная резиновая сумка. Мужчина окинул взглядом расставленные повсюду скамейки и развешанные под потолком среди ламп камеры. Не здесь, произнес он. И отвёл Месси в самую крохотную кладовку, приказав закрыть глаза. Месси плотно зажмуривеки. Последовала вспышка настолько яркая, что кровеносные сосуды на веках отпечатались на сетчатке глаза. Вам известно далеко не о всех камерах, пояснил Спеллер Твен. Некоторые устанавливаются так называемыми блюстителями порядка. Эта небольшая вспышка позаботилась обо всем, и о звуке, и о изображении. Он сел на ящик с порошкообразной питательной средой и указал Месси на второй. "Вы знаете, зачем я здесь", заявил мужчина. "Я выполнила то, о чем мы с мистером Ифрахимом, я выполнила то, о чём вы с мистером Ифрахимом просили", встретилась с ней, поговорила. "Сперва давайте вас подключим", прервал ее спеллер Твен, вытащил из сумки кусок черной негнущейся материи и поинтересовался, знает ли Мейси, что это. Это казалось, шапочка для магнитно-резонансной томографии. Месси однажды пришлось надеть такую в бытность простым рабочим. Когда бандиты предприняли попытку захватить их территорию, пятеро коллег погибли и велось расследование. Шапочка измеряла активность в центрах Брока и Вернике, зонах в левом полушарии мозга, контролировавших речевые способности. Обе зоны демонстрировали повышенную активность при ответе на вопрос. Если вы говорили правду, зоны работали синхронно, но стоило солгать, и прибор показывал отставание в миллисекунды. В этом нет необходимости. Воспротивилась Месси. Я хочу рассказать вам, что произошло. Будем надеяться. Замрите. Шапочка плотно прилегала к черепу, сдавливая лоб, уши, затылок. Спеллер Твен вытащил планшет, привычным движением руки зафиксировал его и принялся изучать изображение, передаваемое электродами. Он показал Мессе несколько карточек с геометрическими фигурами, задал пару вопросов на отвлечённые темы, чтобы установить исходную активность мозга. Можем начинать, заявил он в конце концов. Рассказывайте, что произошло, и ничего не упустите. Я узнаю, что вы не договариваете. Месси вкратце передала, как прошла их встреча с Урсулой Фрей. Глава службы безопасности задавал массу вопросов, докапываясь до деталей. Месси и подумать не могла, что вспомнит некоторые вещи. Больше всего спеллера Твена интересовали компаньоны Урсулы. Как и все остальные, они были в объемных шубах, а лица скрывали маски. Ответила Месси: В тесной заставленной каморке они сидели так близко, что колени их соприкасались. Габаритный мужчина, казалось, занимал все пространство, вдавливая Мэйси к стену, отчего у нее появилось ощущение, будто помещение сжимается вокруг нее. Квадратное лицо спеллера Твена оставалось серьезным и непроницаемым. Тёмные холодные глаза смотрели на Мэйси, не мигая. Я не видела ни лиц, ни даже рук, так что не скажу, какого цвета у них кожа или сколько им лет. Я даже не берусь предположить их пол. Но вы считаете они дальние? Думаю, да. Тот, что остался, был довольно высокого роста, выше вас, полагаю. Ушедшие выглядели немногим крупнее меня, но это вовсе не означает, что они не дальние. Может, первое поколение или даже первые поселенцы. Многие из них до сих пор живы, не так ли? вашего, полагаю, недостаточно. Мне нужны достоверные факты. Спеллер Твен, двумя пальцами вытащил из нагрудного кармана комбинезона ярко-красный пластырь, содержащий препарат, и ногтем снял с него пленку. Постойте, вы не имеете права, возмутилась Месси. Нет, имею. Когда девушка попыталась встать, Спеллер Спиллертвен схватил ее, одной рукой, толкнул назад на ящик, а второй приклеил на висок пластырь. Он с легкостью пресёк все ее попытки оторвать квадратик, а затем тело Месси стало неметь. Ну что ж, Начал он несколько мгновений спустя: "А теперь назовите ко мне имя вашего первого любовника". Месси вовсе не хотел отвечать, но слова сами срывались с губ, их было не остановить. "Джекс, Джек Пану! "И чтобы вам провалиться за это, и вам того же", спокойно парировал Спиллер Твен, изучая информацию на планшете. "Но и фонтаны верите, будто ваше дерьмо не воняет как у других. Так вот, что я вам скажу: вам придется пройти через все это с самого начала". Так и случилось. Они вспомнили все с того самого момента, когда Месси вступила на эскалатор, который спускался в свободную зону, и вплоть до ее возвращения в парковый купол на трамвае. Казалось, будто комната из Пиллертвен удалились на приличное расстояние. Сама же она рассказывала о событиях, которые не отложились в ее памяти. Она даже не знала, где и когда видела и слышала это. Получалось, что двое компаньонов Урсулы, покинувших бар, когда пришла Месси, Двигались характерной скользящей походкой, присущей людям, родившимся и выросшим в условиях низкой гравитации Калиста. На ногах у них были шлепанцы, как те, что носили дальние. У одного они были сплетены из разноцветных войлочных нитей, у второго из полосок пластика. Воспоминания могли оказаться фальшивыми, фантазией, вызванной наркотиком, но Месси это совершенно не волновало. Она продолжала лепетать, отвечая на вопросы спеллера Твена, пересказывая дословно их разговор с Урсулой и ее товарищем. Наконец, мужчина отклонился и произнес. "Мне нужно знать еще лишь одну вещь. Почему вы отправились за ней в бар? Почему не могли поговорить здесь?" "Хотела застукать ее на месте преступления, а потом мне показалось, она поведет себя откровеннее там, где каждый квадратный метр не кишит камерами. И еще причины. Не хотела, чтобы вы следили за мной". "Не сработало, да?" бросил спеллер Твен. "Не волнуйтесь, я не злюсь". Вы добыли то, что мне нужно. Теперь сидите смирно. Я должен сориентироваться относительно следующего шага. Так что ничего не предпринимайте, пока я вам не сообщу. Он снял с ее головы шапочку, свернул планшет, после чего вытащил из нагрудного кармана еще один пластырь, на этот раз белый, и чертовски аккуратно прилепил Месси на левый висок. Антидот, пояснил он, повесил сумку на плечо, поднялся со своего места и открыл дверь кладовки. Стойте, остановила его Месси. Урсула хочет, чтобы я скопировала рабочие журналы, как мне быть? Я уже сказал, ответил спеллер Спиллертвен. Не делайте ничего, пока я вас не попрошу, и никому не рассказывайте о произошедшем. Мне ведь не нужно объяснять, что произойдет, если вы проговоритесь. С этими словами он покинул помещение. Когда Месси встала, в горлу подкатила волна тошноты. Она едва успела в ванную, Как только полегчало, девушка сняла пропитанный потом комбинезон и нижнее бельё, приняла душ, облачилась в чистую одежду и сняла крышку со свежесваренной чашки кофе. Пить пришлось медленно. ее руки до сих пор тряслись. Мыси заканчивала уже третью чашку кофе, когда вошли ее ассистенты. Им она сказала, что напилась с Урсулой в баре в свободной зоне, а семейные дела разрешились. Она поблагодарила их за помощь и заметила, что теперь, когда все в порядке, им стоит вернуться к серьезной работе. Аргайль и Лорис, похоже, приняли эту ложь спокойно. Мейси даже позавидовала их простодушию, той незамысловатой жизни, что они вели в своих городах. Любая информация открыта для всех, никаких тайн. Люди относительно равны, ни тебе начальников, ни тайной полиции, которая запирает тебя в кладовке и насилует твой мозг. Грехом здесь называли опцию в меню тематического парка в квартале Красных фонарей, и его нельзя было принести домой. Месси поделилась своими соображениями насчет проблем с культурой скелетонима, а затем они посовещались с Кристин Корик, главой группы, отвечающей за планктон. И та согласилась провести полный анализ ДНК и белкового профиля диатомовой водоросли, уделив особое внимание примерно пяти основных энзимов и кодирующих их генов. Месси с помощниками пока проведут несколько простых экспериментов и проверят систему всасывания фосфатов диатомовой водорослью, а также изучат процесс связывания питательных веществ в талой воде. Но прежде рутинные дела по хозяйству. Во второй половине того же дня они работали с гигантскими трубами и открытыми баками биореакторов, брали образцы, чтобы определить жизнеспособность организмов и состав культур, когда Месси позвонил Лок Ифрахим. Она прошаркала подальше от Лорис и Аргайла, надела спексы и в виртуальном окне, развернувшемся, как показалось в метре от ее лица, возникло молодое улыбающееся лицо дипломата. Я не отниму вас много времени. Знаю, вы очень заняты. А еще мой лимит помощи исчерпан. Я не прошу вас об услуге, месье. Мне нужно ваше сотрудничество. Ну а если я не соглашусь по-хорошему, спеллер Спилертвен нанесёт мне очередной визит. Я усвоила урок мистер Фрахим. Почему бы вам просто не сказать, что от меня требуется? Улыбка на лице Лока и Фрахима выглядела словно произведение искусства. Она источала сочувствие и заботу. Уголки губ приподняты на какой-то миллиметр. Вам нужно многое сделать до церемонии открытия, и вы тревожитесь, что моя просьба отнимет драгоценное время, но не стоит переживать. Задание, которое мы хотим вам поручить, простое и не повредит вашей основной работе. Мистеру Твену вы сказали, что Урсула хочет изучить рабочие журналы? Сама она не может войти в базу данных, так как мистер Твен временно приостановил действие ее привилегий. Абсолютно законно, конечно, ведь мисс Фрей может легко поддаться соблазну и водя систему изменить данные так, чтобы они соотносились с ее фантазиями. Вот она и обратилась к вам. Попросила сделать для нее копию. Собственно, вот что мне нужно. Вы даете мне разрешение? Не ли это в моих полномочиях. Я не могу отдавать распоряжение работникам строительной бригады. Я могу лишь попросить вас совершить жест доброй воли в интересах проекта. И видите ли, после того, как вы отдадите Мисс Фрей, она их проанализирует, не найдет там ни одного факта, который подтверждал бы ее фантастическую теорию заговора и диверсии. Мы надеемся, что неприятная ситуация при этом исчерпает себя. А что, если она права? Что, если ей удастся что-то обнаружить? Вы переживаете, что это ударит по вам. Не стоит. На земле трое экономистов из проекта Биома Независимо друг от друга, проверили массив данных, и ни один не нашел ничего неожиданного. Все, что от вас требуется передать ей журналы и уйти. Передать журналы и уйти. Всё? Всё. А мистер Твен в курсе? Мы обсудили вопрос со всех сторон, и он согласился, что это наилучший курс действий. Вообще он считает этот шаг чрезвычайно важным. Он очень настаивал. А мистер Твен не из терпеливых, не любит, когда его заставляют ждать. Поэтому, мне кажется, вам, Месси, лучше бы покончить с заданием побыстрее. И не забудьте уведомить его, когда все сделаете, сказал Лок Ифрахим и отключился. Месси прогуливалась по пирсу и обдумывала случившееся. Первый урок, что она получила, вступив в ряды СМР: хочешь выжить, держись тише воды ниже травы. Подчиняйся приказам, не задавай вопросов и никогда не вставляй умных замечаний. Выполняя свою работу, не суй нос в чужие дела и, что самое главное, никогда не ввязывайся в споры между вышестоящими, поскольку в противном случае велик шанс оказаться побочной жертвой, А теперь, думала она. ее толкнули как раз в такое пекло. Она шла по узкой тропинке на вражеской территории, да еще в непонятном направлении, а в кустах по обе стороны таились неведомые опасности. Но отступать было некуда. Откажись она выполнить просьбу, за ней явится спеллер спелертвен. И в лучшем случае Месси отделается обвинением в нарушении субординации, срыве планов и может в чём-то еще. Если же она поможет им, неизвестно к чему это приведет. Все заверения Лока и Фрахима, будто ей не придется ничего делать, помимо передач журналов Урсуле, гроша Ломонова не стоили. Месси пожалела, что не может ни с кем обсудить происходящее. Вот бы рассказать Аргайлу и Лорис, возможно, снова попросить о помощи. Но она не имела права рисковать. раскрывать, что в их команде не все благополучно. Ассистенты ведь начнут задавать самые невообразимые вопросы, а если ещё Лок и, и Спеллер Твен пронюхают, что она проболталась, то на ее голову посыплются новые неприятности. Похоже, у нее не оставалось выбора, рассуждала Месси, и придется передать Урсуле копию рабочих журналов. Но черт подери, медлит она не станет. Поэтому, пока Аргайл и Лорис заканчивали работу с культурами в биореакторе, Мыси скопировала все данные на иглу памяти и отправилась на главный остров, где проживала основная часть команды. Изящный ландшафт острова был уже готов. Широкие зеленые лужайки раскинулись по обе стороны от центральной возвышенности, засаженной пиньями, ветирейскими кипарисами, майтенусами и бульдо. Среди молодых деревьев на вершине хребта Стояли темно-зеленые и черные пироксеновые валуны с прожилками москелинита, напоминающие чешуйки на спине дракона. Все растения разводились на подземных фермах из семян и рассады привезённой земли. Созревание искусственно форсировалось. Геном модифицировали, чтобы растения не погибали при относительно малом количестве солнечного света в биоме. Затем их пересаживали согласно дизайну Артемиса Лампатакиса и Аурелио Ачоа, спланировавших Экоархитектуру биома по модели сухого умеренного климата берегов Кордильер на тихоокеанском побережье Великой Бразилии. Озеро обрамляли вечно зеленые деревья и цветущие кустарники, а пустынную территорию на южной оконечности предстояло засадить кактусами, агавой и Вашингтонскими пальмами. Жилые кварталы и основная рабочая площадка команды расположились в здании с плоской крышей на севере острова, рядом с железной дорогой, связывающей биом с городом. Рабочая площадка представляла собой помещение со свободной планировкой. Тут и там были расставлены кушетки и стулья. Пространство памяти за длинным столом раз в несколько дней команда собиралась, чтобы обсудить успехи и проблемы. Высокие панорамные окна с одной стороны выходили на канал, теперь почти до краев заполненный водой. На западном берегу под куполом тянулся бульвар и жилые здания. Только обойдя всю рабочую площадку, Месси заметила Урсулу Фрей. Подобно кошке, женщина свернулась в шезлонге, положив на колени планшет. На слегка увявшей траве вокруг были разбросаны бумаги. Заметив приближение Месси, Урсула подняла глаза. Вот что вы просили достать, громко заявила Месси и бросила Урсуле иглу памяти. Прибор отскочил от груди Урсулы и приземлился на светящийся экран планшета. Женщина взяла иглу и окликнула Месси, но та уже бодро шагала прочь, чувствуя, как горит лицо от того, Что все в рабочей зоне уставились на нее. Но главное, дело было сделано, и все произошло на публике. Никаких больше секретов и тайн, никаких шпионских игр.